Отличный выстрел, уточняет я. Куртон досадливо морщится. Я целил в обсадника, а не в коня. Не промахнись я, и война закончилась бы сегодня. Так ты говоришь, наши потери 12 человек? переспрашивает тётя Элли. Да, из первой линии только четверо удалось спастись. А у Каспера два же стреляли всадники. И дважды арбалетчики. Это четыреста сорок стрел. Пусть две стрелы из трех достались лошадям. Получается сто пятьдесят. Ну и кони в завалах кое-кого потоптали. Выходит, человек двести убитыми и ранеными, прикидывает отец. Мы их уделали, тетя Элли. Мы их так уделали. Не торопись радоваться, Джон. Это всего лишь первый бой. Двойжды, Каспер, такой ловушку не попадётся. Ну мы же их уделали. А завтра ты ещё что-нибудь придумаешь. Тяжёлый, сладковатый дым несёт ветром прямо на замок. Им пропиталась одежда, им отдаёт вода в колодцах. Он пробрался даже в подземелье тёти Элли. В деревне на берегу больше нет. Солдаты Каспера разобрали её на брёвна, сложили гектомбы и сжигают убитых и трупы лошадей. Жарный дым и хлопья сажи несёт ветром на замок. Мама захлопнула все окна и двери. Её тошнит. Прылены и лики светятся вокруг неё. На стене сельский священник отпевает павших добровольцев. Отец ходит по замку, нагрюнным челом. Что и дело с башней, ему докладывают, что делают люди Каспера. Хоть тетя Элли и утверждает, что сегодня штурма не будет, нужно быть наготове. Очень уж злой был Каспер. Зато наши люди празднуют. Отец приказал накрыть столы во дворе, выкатить несколько бочек вина. Поэтому народ веселится. Ну да, наперёд батьке ложку тянешь. Баба вство это, слышу я за спиной. Раза стало очень популярной. Её применяют к месту и не к месту. Даже Уртон, отчитывая за что-то часовых на стене, сказал, что баба вство это. А тётя Элли плачет, говорит, что всё это из-за неё, что крош на ней, что другие драконы с ней теперь разговаривать не будут. Вы видели где-нибудь других драконов? Я нет. И никто не видел. Она сама говорила, что на Танте больше ни одного дракона нет. Выдумывает на себя напраслину. Болтовня всё это. Правильно?